Мои мысли снова вернулись к мясу, которое я видел у Морлоков. Теперь я знал, что это было за мясо, и от всей души жалел этот последний жалкий ручеек, сохранившийся на земле от великого потока человечества. Ясно, что очень давно, много веков назад, в течение продолжительного периода упадка человечества, морлоки стали ощущать недостаток в пище. Возможно, что они питались тогда крысами и тому подобной гадостью, Ведь уж теперь человек стал менее разборчив и строг в выборе своей пищи, чем в прежние времена. Гораздо менее разборчив, чем, например, обезьяна. Его предубеждение против человеческого мяса не есть глубоко укоренившийся инстинкт. Итак, эти бесчеловечные сыны людей... Я старался взглянуть на это с научной точки зрения. Ведь они были еще менее человекоподобны и еще более удалены от нас, чем наши предки-каннибалы три или четыре тысячи лет тому назад. А тот интеллект, который сделал бы для нас такое положение вещей настоящей пыткой, давно уже исчез у них. «Ну хорошо, мне-то в конце концов что за дело? Эти илои — не что иное, как откормленный скот, который муравьеподобные морлоки разводят и пожирают. Быть может, они даже откармливают илоев». Ауина танцевала около меня. «Пусть такое положение вещей есть суровое наказание за человеческий эгоизм, но ведь все равно это ужасно. Люди были довольны, что благодаря тяжелому труду своих собратьев, людей, своих ближних, могли жить в роскоши и наслаждаться. В свое оправдание они ссылались на необходимость, и вот настало время, та же необходимость повернулась к ним обратной стороной. Я старался, подобно Корлелю, возбудить в себе презрение к этой жалкой, упадочной аристократии, но я не мог вызвать у себя такого настроения. Как ни было великоумственное падение илоев, все же они сохранили человеческий облик. В них осталось еще много человеческого, и я невольно чувствовал к ним симпатию и разделял их унижение и страх. Пока мне было еще неясно, что же мне предпринять, прежде всего я хотел найти себе какое-нибудь безопасное убежище и изготовить металлическое или каменное оружие, какое сумею. Это было самой неотложной необходимостью. Затем я надеялся как-нибудь добыть огонь, чтобы иметь под руками факел. Я знал, что это было бы самым действительным оружием против Морлоков. Я хотел также устроить какое нибудь приспособление, чтобы выломать бронзовые двери белого сфинкса, что-нибудь вроде тарана. Я был убежден, что если бы я мог войти в эти двери с огнем в руках, то нашел бы там свою машину и тогда мог бы вырваться отсюда. Я не думал, чтобы у Морлоков хватило сил утащить машину куда-нибудь далеко. Уину я решил перенести с собою в наше время. Перебирая в голове все эти планы, я продолжал идти по направлению к зданию, которое я наметил себе как наше жилище.